Слоновий топот по ступенькам. «Славный парень!» — сказал Брет. «Я думаю, задумчиво проговорила Черити, нам придется вернуться пораньше, если хочешь». Лицо Брета прояснилось, и это даже немного опечалило ее. «Когда?» «Что, если завтра?» Она имела в виду «пятницу».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 Та же воля рока, которую Донна Трентон читала в мутных безумных глазах Куджу, Когда же кондиционер наконец починили, Альва Торнтон потерял шестьдесят двух цыплят и считал, что и легко отделался, было уже четыре часа дня, и противостояние на пропаленном солнцем дворе Кемберов завершилось.